«Дилемма менеджера. Отказываюсь ли я от контроля?» Несколько лет назад я брал интервью у генерального директора компании, только что получивший престижную национальную премию качества имени Малкулема Болдриджа. Я спросил его, с какой самой сложной задачей вам, как генеральному директору, пришлось столкнуться при попытках поднять качество работы своей организации до такого уровня? Практически не задумываясь, он улыбнулся и сказал, «Сложнее всего было отказаться от контроля». Если настраивание людей на результат не подкреплено личным примером, определением курса и согласованием, оно во всех случаях будет вызывать циничное отношение. Четыре роли лидера позволяют разрешить дилемму менеджера между контролем и страхом его утратить. Если вы действительно создадите условия для свободы действий, контроль не будет утрачен, он просто трансформируется в самоконтроль. Самоконтроль не появится, если вы просто оставите людей на произвол судьбы под знаком делегирования полномочий. Он появляется тогда, когда всем известна и понятна общая цель, существуют согласованные руководящие принципы, а также структуры и системы, призванные оказывать поддержку. Тогда, когда каждый человек задействуется целиком для выполнения работы в полном объеме. Для тех, кому не хватает компетентности, необходимой для предоставления большей свободы, организуется обучение и наставничество. К последовательным достижениям человека относятся со все большим доверием и оценивают их на основе методов, позволяющих смотреть на вещи шире. Люди становятся ответственными за результаты. Они получают свободу добиваться результатов тем способом, который позволяет использовать их уникальные способности в рамках определенных руководящих принципов. Я называю такой подход регулируемой автономией. Менеджер в этом случае перестаёт контролировать, а становится тем, кто создаёт возможности. Он вместе с сотрудниками определяет совместную миссию, устраняет препятствия и предоставляет помощь и поддержку. Это очень значительный шаг. Говоря о лидере Триммере, полном видении, дисциплины, энтузиазма и совести, мы рассматривали мобилизацию собственных ресурсов. Теперь, в более широком контексте, мы стараемся понять, каким образом можно создать официальную, институционализированную, формализованную философию свободы в достижении результата. В идеале желательно, чтобы делегирование ответственности касалось как отдельных людей, так и организации в целом, чтобы сотрудникам не приходилось плыть против течения, сопротивляясь организационным силам, лишающим их полномочий.